Глава 1. Итак, всё началось с яблок. Настроение было отвратительней некуда, а яблоки выглядели такими аппетитными, спелыми и наверняка сочными. Белы налив мой любимый сорт. Я отчётливо представила, как вгрызаюсь в золотистый бок, раздаётся хруст, и рот наполняется кисло-сладким соком. Я сглотнула и решительно направилась к бабушке, которая одиноко стояла у входа в метро с ведром тех самых яблок и постоянно озиралась, наверное, в страхе, что нагрянет патруль и её прогонят. В лучшем случае прогонят, а в худшем вздерут приличный штраф за нелегальную торговлю. Бабуля же была маленькая, худенькая, опрятная в цветастом платье и белом платочке. Ну прямо вылитый пример того самого божьего одуванчика. Увидев меня, она прямо засветилась, ся и заулыбалась щербатым ртом. И глаза такие синие-синие, молодые. «А несколько штук продадите?» — спросила я ее. «Да бери все, деточка», — заговорила она торопливо. «Я тебе вместе с ведром отдам за полтинник». «Боюсь, на все у меня денег не хватит», — ответила я, заглядывая в свой пустой кошелек. На душе сразу стало еще тоскливей. Вот, дожилась. Даже яблоко купить не могу в самый сезон. Мне бы пару штук. Ладно, бери так, махнула бабуля. Сколько тебе? 2, 3. Только пакета у меня нет. Я тебя в газетку заверну. И она шустро сделала кулёк, куда закинула несколько яблок и почти насильно всунула их мне в руки. Возьмите хотя бы пару рублей. Я попыталась одной рукой выловить из кошелька монетку. Другая же была занята, прижимала к груди кулек. «Не надо мне», — ответила та категорично. «Ешь на здоровье и на удачу. Ешь». «Да уж, удача мне не помешает». Я благодарна улыбнулась. «Спасибо вам большое. Будьте здоровы». «Ага, и ты будь». Бабушка снова улыбнулась. Отойдя от нее, я все равно испытывала неловкость, будто получила эти яблоки незаслуженно. Потом же меня осенило, что где-то в сумке должна была заваляться конфетка. Так может, ей угостить старушку в ответ. Бабушки же любят сладкое. Я примастила кулек поудобнее подмышкой, запустила руку в сумку и одновременно обернулась. А бабушке-то и след простыл. Куда же она так быстро подевалась? Не могла же за две минуты продать яблоки. Я поматала головой в надежде увидеть её силуэт в толпе, но ничего похожего на белую косынку и платье в цветочек не нашла. Вздохнула и закрыла сумку. Что ж, значит, не судьба. Всё равно, ещё раз большое тебе спасибо, бабушка. Пока шла домой, всё-таки не удержалась и взяла одно яблоко, обтёрла его о футболку и воплотила в жизнь недавнюю мечту. Вкусила большое, такой ломоть с хрустом, с брызгами. М-м, вкуснотище. О, подъезд, столкнулась с соседкой, дамой из той же классической категории, которым нужно знать всё и про всех. А ты, Юлечка, чего не на работе? спросила она, сверкая любопытными глазками. И наступила на больную мозоль, а сверху присыпала рану солью. Отпуск у меня даже не пыталась быть любезной. Отозвалась, и я и поспешила скрыться в подъезде. Ага, отпуск бессрочный. Сколько таких отпусков у меня уже было? Не счесть. Каждый раз, когда я куда-нибудь устраиваюсь на работу, не проходило и полугода, как что-то случалось в организации, и она закрывалась. После пятого-шестого раза я начала подозревать, что дело во мне, и это я приношу неудачу с собой. осознав это, чего только не делала. Ходила к гадалкам, снимала порчу, ставила свечки в церкви, выполняла какие-то немыслимые ритуалы на привлечение удачи, вычитанные в интернете, и даже меняла профессии всё без толку. Компании продолжали разоряться, прогибаться под конкурентов, директораs сбегать с деньгами, а бухгалтера уходить под суд. А вот из последней моей работы вышло то же самое. Преуспевающий паб в центре города, куда я устроилась в январе барманом, очередной резкий поворот в моей профессиональной карьере. К июлю, который сейчас значился на календаре, разорился по частю, а с сегодняшнего дня перестал существовать и на бумагах. Работникам же не смогли даже выдать выходное пособие. Пообещали изыскать на него средства позже, но до того момента я уже точно положу зубы на полку. Значит, опять впереди муторные поиски работы, а с каждым разом они проходят всё трудней и трудней. Как только работодатель видит мой послужной список, у него, как правило, начинает дёргаться глаз и назревать сомнение в необходимости такого разностороннего сотрудника. И они ведь не подозревают, насколько правы. А мне даже становится жаль тех, кто решается всё-таки взять меня на работу. И багни пока не представляют, что её ждёт в течение полугода. Ну а я молчу. А что прикажешь делать? Кушать-то хочется и жить тоже. Ну вообще я оптимистка, поэтому всё равно каждый раз надеюсь, что в новой компании с меня наконец спадёт проклятие, и впереди только долгие счастливые годы работы. Впрочем, не так уж всё плохо у меня в жизни. Квартира своя есть, досталась от бабушки в наследство. Родители живы, слава богу, хоть и обитают в другом городе. Сама вроде не обделена здоровьем. Так что прорвёмся. Жаль, конечно, что к 30 годам ещё не обзавелась семьёй, детьми. Ну и это дело наживное. Просто, наверное, ещё не пришло время. Как говорится, с избы из опечки найдёт. А пока будем рассчитывать только на себя. В кульке оставалось еще два яблока. Я их вынула, положила во фруктовницу, а газета собралась выбросить. Но в последний момент мое внимание привлекло объявление в самом углу страницы. Требуется компаньон «К» для пожилого человека, официальное трудоустройство, полный соцпакет, проживание, питание, достойная оплата. Все подробности по телефону, Уже само по себе объявление о работе в газете в век нынешних технологий выглядело несколько непривычно. А если учесть, что это не рекламное издание, а самое обыкновенное новостное, то и вовсе странно, как оно там оказалось. Я глянула на дату выхода газеты. Вчерашнее число. Значит, объявление свежее. Компаньон для старика. Если я правильно понимаю, это не равно сиделка. Скорее, это тот, который скрашивает досуг пожилого человека. Гуляет с ним, разговаривает, читает книги, играет в шахматы. А я, кстати, умею в них играть. Что там ещё старики любят? В принципе, работа не пыльная. И если это не развод, а реально так, как написано в объявлении, то почему бы и нет? Добавим в свою копилку ещё и должность компаньонки. Симбуля это не организация, она не закроется, не разорится, и если только старик не отойдёт в мир иной через определённый моим везеньем срок. Чёрт, как же быть? Ведь я себе не прощу, если из-за меня кто-то ещё и умрёт. Ладно, пока просто позвоню и узнаю подробности. Может, мне самой их условия и понравятся, или я их не устрою. трубку подняли мгновенно, будто ждали моего звонка. "Слушаю", мужской деловой голос. "Добрый день. Я Кашлинова. От волнения прочищаю горло. Я по объявлению, компаньон для пожилого человека. А, да, приезжайте. В смысле, я опишу о такой мгновенной реакции. Мне хотелось бы узнать подробности. Возможно, и вам захочется что-то у меня спросить". А вот приедете, и всё узнаете на месте. Записывайте адрес. Буду ждать вас до 5. Мне быстро продиктовали улицу, дом и номер офиса и отключились. Вот тебе и поговорили. Хоть бы представился. Кого, например, спрашивать? И моё имя не спросил, подозрительно даже. Я посмотрела на бумажку с адресом. А ведь это недалеко от меня, несколько остановок на автобусе, а при желании даже пешком дойти можно. И время 3 часа. Успею запросто до 5. Может, прогуляться в ту сторону. Если не понравится что-то, развернусь и уйду. В общем, посмотрим. До нужного места добралась просто в рекордные сроки. Казалось, удача наконец повернулась ко мне лицом и освещала путь своей улыбкой. Посудите сами. Не успела подойти к остановке, тут же подъехал автобус. Симпатичный мужчина уступил мне место, а на всём пути мы ни разу не остановились на красный свет. Светофор на пешеходном переходе тоже встретил меня, подмигивая зелёным глазом. И даже лифта не пришлось ждать. Его двери сами распахнулись, стоило мне оказаться в холле офисного здания. В общем, я сама не заметила, как уже стояла около двери с нужным номером. Агентство по труду стройству параллель, значилось золочёными буквами над дверной табличке. Что ж, смотрится солидно. Я поправила волосы, собранные в элегантную ракушку, проверила пуговки на блузке, сделала глубокий вдох и постучала. Обладатель золотого голоса оказался невысоким, щуплым дядечкой с залысинами и впечатляющими усами, которые своей пышностью компенсировали недостаток растительности на голове. Да, и шевелюра и усы были рыжими. Я вам звонила по поводу работы, не знаю, что сказать, напомнила я. Он кивнул и показал на кресло рядом со своим столом. Заполните анкету соискателя. Передо мной тут же возник бланк и ручка. Отвечать необходимо предельно честно. Да мне вроде нечего скрывать, я нервно усмехнулась и украдкой вытерла вспотевшие руки о ткань юбки. Только возможно, вы мне сперва расскажете о работе, которую предлагаете. Какие обязанности она в себя включает? Какая оплата? Клиент, в прошлом профессор травоведения, сейчас имеет маленький бизнес по продаже различных лекарственных средств. Начал всё тем же делал Антон, он рекрутер. Ему нужен компаньон и помощник в этом деле. Меня должно было сразу насторожить старомодное слово травоведение. Вицсама по основной специальности являюсь фармацевтом. Но нет. О чего ты продолжала слушать и даже с возрастающим интересом? Хотите сказать, у него аптека? Я спросила это даже с некотором замешанием в голосе. Моя профессия мне очень нравилась, только вот поработать в ней долго увы не довелось. Можно сказать и так, прозвучал ответ. Компаньон должен помогать ему как по хозяйству, так и в лавке. Проживание круглосуточно у клиента. Питание тоже за вы счёт. 2 выходных в месяц. Контракт заключается на год. Оплата либо целиком по истечении срока контракта, либо помесячно. А далее мне назвали такую сумму, от которой у меня реально округлились глаза. Это за год? Робка уточнила, я игнорируя при этом ещё одно царапнувшее слух слово лавка. За месяц Я шумом выдохнула, пытаясь справиться с ошеломлением. Да я таких денег в руках никогда не держала. А за всего год можно накопить сумму на безбедную жизнь еще на лет десять, а то и пятнадцать. И это только лишь за то, чтобы помочь старику? Да еще и в моем любимом деле прямо мечта какая-то и очень подозрительна. Как я могу быть уверена, что вы меня не обманываете? Прямо спросила я: "Поймите, всё слишком невероятно". Рыжий презрительно фыркнул: "Делать нам больше нечего. Да и простите, каким образом мы вас можем обмануть? Нам от вас ничего не нужно, только ваше согласие на годовое проживание в другом месте". "Где именно?" стрепенулась я. "Не то, чтобы я была против временного переезда, но всё же хотелось знать подробности". В другом городе. Его название вам ничего не скажет. Он не на слуху, но это не очень далеко отсюда, уверяю. И в договоре всё будет указано. Мы вас доставим до места и заберём обратно, на этот счёт тоже волноваться не стоит. Слишком много плюшек. Я всё же колебалась. В чём подвох? В том, что работа не такая уж лёгкая, как вам могло показаться, и её будет много, почти круглосуточная. Бенджамин Коун очень требовательный клиент. Бендж, я споткнулась на этом имени. Кто, простите? Он иностранец? Да, он не местный. Вас это тревожит? Ах, вот это поворот. На каком языке с ним придётся общаться? А задачалась я. Я знаю только английский, и то разговорный. Проблемы в общении у вас не будет, снова заверил меня рыжий и поторопил. Заполните анкету. Мне ещё нужно послать её на сверку клиенту. И если вы его устроите сегодня вечером и переедете к нему. Сегодня? Меня настигло очередное потрясение. Уже? Да, мастер-коуну компаньон нужен срочно. Если вы не готовы, то мы поищем другие варианты. Нет. Я сама не ожидала от себя такой решимости. Я готова. в конце концов мне завтра есть уже нечего а тут такая возможность полный пансион и оплата ахровая да и работу я уже столько раз меняла хваталась за любую возможность зачастую прыгая в неизвестность что мне не привыкать рисковать а квартира приложу пожить подруге она вечно мыкается по съёмным квартирам с маленьким ребёнком за одной присмотреть за ней теперь анкета имя фамилия Отчество не надо. Ладно. Юлия Тяжкова. Возраст. Мой нелюбимый вопрос. 30 лет позавчера стукнуло. Образование. Предыдущее место работы. Тут я чувствую застряну. Но рыжий ничего терпеливо ждал. Но следил за моей писаниной. Кажется, даже читать умудрялся вверх ногами. А это что за страны вопрос? Цвет волос, глаз, рост. А параметры фигуры не написать? А зачем это знать вашему клиенту? Я не собиралась скрывать возмущение или, может, в обязанности компаньона входят интимные услуги? Об этом вы так старательно умалчиваете, прикрываясь большим вознаграждением. Да как вы такое могли подумать? Мой собеседник возмутился в ответ, притом вполне искренне. Мы, уважаемая контора, И клиенты у нас тоже уважаемые, а это небольшое пожелание данного работодателя. Видите ли, голос рыжего понесился до доверительного шёпота. Господин Коун уже не в том возрасте, чтобы заглядывать на женщин. Это раз. А во-вторых, он с опаской относится к брюнеткам, считает их несколько агрессивными и своенравными, в том числе и в работе. И блондинок не очень жалуют. Они ему кажутся легкомысленными и ненадёжными. Вот такое странное предубеждение. Он предпочитает иметь дело со спокойными милыми шатанками, такими как вы. Цветкий взгляд задержался на моей безупречно гладкой причёске. И ваши зелёные глаза тоже хорошо соотносятся с его пожеланиями, то есть вы ему однозначно понравитесь. А рос «Мой метр шестьдесят восемь его устроит?» – уточнила я с легким сарказмом. А «Главное, не выше метра семидесяти трех», – заверил мне рекрутер. «А возраст? Я не старовата для него?» «Нет, юные особы тоже не приветствуются. Ваш возраст идеален. Даже пяток лет можно было бы и накинуть». «Ох, а старик, похоже, с большими комплексами относительно женщин». А если бы на моём месте был мужчина, к нему тоже предъявлялись бы такие же требования. Задавай я ещё один вопрос. У вас ведь стоит в объявлении компаньон, компаньёнка, то есть допускалось оба варианта. К мужчине требования были бы иные, но давайте не будем их обсуждать. Сейчас на эту должность претендуете вы, значит, требования предъявляются к вам. Рыжий забрал у меня анкету и пробежался глазами по заполненным графам: фармацевт, менеджер по продажам, секретарь. Да вы просто кладезь необходимых навыков. Благодарю, хоть тут пригодилось. Но рыжие брови рекрутера вдруг взметнулись вверх, а усы озадаченно шевельнулись. Бармен? Да. Я натянул улыбку. Это моё последнее место работы. Как у вас отношение к алкоголю? Мужчина нахмурился. Сугубо деловые, используя только в работе, в личных целях крайне редко и в небольших количествах. Хорошо. Теперь отправим анкету на рассмотрение клиенту. Он вставил бланк в факс, набрал номер и, дождавшись гудка, нажал на кнопку. Возможно, я в этот момент просто моргнула и пропустила, когда аппарат проглотил анкету, но та пропала как-то слишком быстро. Мне даже радужная вспышка померещилась. Интересно, что за марка такая? Явно новинка, потому что никогда раньше не встречала такого скоростного факса. Но самое удивительное, что не прошло и минуты, как анкета выползла обратно. Только по диагонали её пересекала размашистая надпись. Правда, за почерк со забильем завитушек разобрать, что она означала, мне не удалось. Но рекрутер мне её расшифровал, радостно сообщив: "Я же говорил, что господин Коул одобрит вашу кандидатуру. Поздравляю, вы приняты". Я смогла лишь кивнуть. Пожалуй, я впервые так быстро получаю работу. И нет, не хочу думать, что ей сопутствуют некоторые странности. Просто возможно, Фортуна действительно решила одарить меня своим благословением, и в компаньёнах этого старика-настранца я прохожу больше полугода. И всё-таки я не выдержала, спросила: "Подскажите, а если произойдёт что-то необратимое, так называемый форс-мажор, например, с моим работодателем, всё-таки он уже далеко не молод, как вы сами говорили?" «Может, для ухаживания за женщинами господин Коун уже не молод?» – усмехнулся рекрутер. «Но в остальном он полон сил и энергии и точно не собирается прощаться с этим миром в ближайшие годы, не говоря уже о шести месяцах». И произнес он это с такой интонацией, будто знал о моем проклятии. «Перейдем к договору.